Иногда сам кадрил богатых иностранных туристок, устанавливал мольберт с подходящим к случаю наброском на набережной или возле ратуши и прохаживался возле него с задумчивым видом, покуривая прямую Данхиловскую трубку, которую купил специально для создания имиджа. Туристок прямо-таки тянуло посмотреть на набросок, а дальше было уже все просто. Наметив подходящий объект, Томас завязывал непринужденную беседу, жаловался на творческий кризис, потом показывал гостье город, угощал шампанским в кафе и приглашал в свою студию посмотреть его работы. Иногда осмотр заканчивался на широкой тахте, засланной домотканой эстонской дерюшкой, а иногда обходилось и без этого. да мы смотрели студенческую мазню и, что самое поразительное, почти всегда что-нибудь покупали. Но что потрясло его до глубины души, так это то, что одна из клиента Краба, старая выдра из Гамбурга, оказавшаяся не такой уж и старой, вдруг загорелась купить его собственную работу, композицию номер шесть. Тот самый холст, на который Томас выдавливал краски с таким чувством, с каким давят угри, и купила, и выложила 800 баксов сама». И при этом не было никакой широкой тахты ни до того, ни после. Боже милостивый, да что же это за странный мир искусства? Томас срочно изготовил вторую такую же картину, композицию номер семь. Но на нее покупательниц почему-то не находилась. Политикой он вообще перестал интересоваться, и лишь когда в России разразился августовский финансовый кризис, и Томас прочитал в новых известиях, что цены на недвижимость стремительно падают, он испытал удовлетворение от того, что угадал и вовремя избавился от тульской квартиры и одновременно злорадства. Злорадствовать по поводу несчастий ближних было делом не совсем богоугодным, но Томас не мог сдержаться. Да и какие они ему ближние, все эти киты-реэлторы или тот же краб. Наварить хотели на беде русских, с которыми эстонцы многие века мирно жили на эстонской земле, поливая ее общим потом и украшая общим трудом. Вот и наварили. Недвижимость продолжала валиться». Цена квадратного метра элитного московского жилья снизилась с полутора тысяч долларов до тысячи, потом до 700 и продолжала снижаться. Стремительно падали цены и на типовое жилье. На Краба было страшно смотреть. Томас однажды увидел его возле мэрии и узнал только по квадратной фигуре. Он выглядел уже не на сорок с лишним, а на все шестьдесят. Томас приветственно помахал ему, но Краб его даже не заметил. Он рявкнул на телохранителя, не слишком проворно открывшего ему дверь Мерседеса, и укатил. «Вот так-то, краб! Кто теперь ты, а кто я? Я свободный художник и болт на все забил, а ты загнанный в угол хорек. Краб ты и есть краб, и всегда останешься крабом». «Господин Анвельд, блин!» Но все же злорадство, нет, не любит его Господь и карает безжалостно. Покарал он и Томаса, подверг душу его испытанию искушением. И Томас этого испытания не выдержал. Однажды утром, в середине января, месяцев через пять после «Черного для России» 17 августа 1998 года, в студии Томаса раздался телефонный звонок. Секретарша Краба на своем изысканном эстонском сообщила господину Рэбоне, что его срочно хочет видеть господин Анвельд. Краб принял Томаса в своем солидном кабинете, в котором все было изощренно-изысканно, кроме самого хозяина. Он рыхлой квашнёй лежал в чёрном офисном кресле, утопив плоскую голову в квадратные плечи, посверкивал маленькими злыми глазками, как из норки. Красное крабье лицо его выражало раздражение человека, который вынужден отвлекаться от серьёзной работы, на сущую ерунду. При этом он словно удивлялся себе, тому, что всё-таки отвлекается. На этот раз не было ни дружеских объятий, ни Джонни Уокера. Краб сразу перешел к делу. «Бабки есть?» «Какие у меня бабки?» – уклончиво ответил Томас. «Это у тебя бабки, а у меня так семечки». «Сколько?» «Ну, штук несколько, может, и на скребу». «Сколько?» – повторил Краб. «Ну, около десяти». В заначке у Томаса было почти 11 тысяч долларов, но он решил, что негоже кичиться своим богатством, скромней нужно быть скромней.